Глава первая. Вот это да! В шоковом изумлении подумал Анатолий киборгин проморгавшись от особенно мощной световой вспышки. А изумляться было чему. Когда он наконец снова обрел способность видеть, то узрел не внутреннюю поверхность аппарата, в который его запихнули, чтобы простимулировать мозг зональным электромагнитным излучением, а внутреннее пространство БРДМ-2. Как наяву! снова подумалось ему. С ошарашенным видом осматривая задымленный и запыленный тесный салон бардака, в котором действительно царил бардак, что неудивительно после подрыва на фугасе с последующим опрокидыванием на правый борт, когда его протаранил идущий следом БТР-60. Вокруг в беспорядке валялись различные вещи, какие-то коробки, цинки с патронами, снаряженные пулеметные ленты, из ящика вывалилось несколько гранат без запалов, противогаза, шинели с шапками, фуражка, еще что-то. В нос ударил запах выхлопы и бензина, а также этой самой пыли, так что он аж чихнул. Это, в свою очередь, словно включило слух, и услышал Анатолий звуки заполошенной стрельбы длинными очередями, как из автоматов, так и пулеметов, как ручных, так и башенных на БТРах. Почувствовал тупую боль в голове, машинально прикоснулся левой рукой к затылку, пальцами ощутил липкую густую жидкость, что стекала по волосам на шею и дальше за шиворот. Кровь. Глядя на окровавленные пальцы, киборгин, нахмурившись, застыл. Острое чувство неправильности посетило его. Что-то было определенно не так, сильно не так. Слишком все казалось реалистично для памяти. Конечно, он под какими-то веществами, да еще в аппарате под облучением. Так что яркость образов вроде не должна вызывать удивления. Мало ли как оно все проявляется, но... Но все же что-то не так. Я определенно не таращился на кровь. Мелькнула мысль на краю сознания. Вообще я узнал, что у меня рассечена кожа на затылке лишь после боя. Можно ли в воспоминаниях менять последовательность действий или вовсе совершать иные поступки? Это уже не воспоминания, а фантазия, – подумалось ему. Но в своих фантазиях мы часто вольно или невольно подправляем воспоминания, так что отделить одно от другого почти невозможно. Так что вопрос относительно того, что происходит, оставался открытым. Хотя некоторые сомнения, что вокруг лишь обостренные воспоминания, появились. Но мысль, что все вокруг реальность, казалась еще более дикой и отвергалась сознанием, как нереальная. Неожиданно в салон заглянул младший сержант Клин. Чего, кстати, тоже не было в его памяти. Он уже должен был выбраться наружу. Видимо, засиделся внутри. Вот меня и решили проверить. Жив я еще, и если только ранен, то вытащить наружу, мелькнула логичная мысль. А заглянуть в салон Клин мог именно благодаря тому, что БРДМ лежала на правом боку, и он сейчас находился в мертвой зоне для противника. «Товарищ лейтенант, вы ранены?» «Нет». «Бам!» В корпус БРДМ звонко ударила пуля и пробила вообще-то, как утверждалось, противопульную броню. Так что пыльно-дымовое облако, словно лазерный луч, пронзил узкий пучок солнечного света. «Этого тоже не помню», – в очередной раз несколько заторможенно подумал Анатолий. И эта мысль словно послужила последним импульсом, что окончательно переключило его из одного состояния в другое, то есть из созерцательно-аналитического в активное. В общем, он решил разбираться с тем, что происходит чуть позже, а пока действует так, словно вокруг реальность, а то слишком уж все реально выглядит. Лейтенант Киборгин рывком через люк вывалился из салона БРДМ наружу, а то раз пошли какие-то изменения в ситуации то в бардак вполне могли влепить кумулятивную гранату из РПГ-7, чего в его памяти тоже не было. Но тут, похоже, вполне могло случиться. В правой руке вдруг обнаружился пистолет Макарова. С некоторым недоумением, посмотрев на оружие в ладони, словно это какая-то непонятная инопланетная хреновина, с которой неизвестно, что делать, Анатолий запихнул его обратно в кобуру. И на мгновение заглянул обратно в салон бардака, вытащил из него автомат, приклад которого он заметил среди хлама. Ни водителя, ни пулеметчика с командиром машины. Сам киборгин занимал место четвертого члена экипажа, наблюдателя. Внутри, кстати, не оказалось. Но это так и было в его памяти. Что до наблюдателя, этого самого бесполезного члена экипажа БРДМ, то он отбыл в госпиталь по причине укуса пауком под названием «фаланга». Пулеметчик вытащил раненого водителя наружу и сам склопотал пулю. К счастью, ранение у него лишь средней тяжести и, как помнил Анатолий, он выживет, как и водитель. Командир машины выбрался сам, но заполучил еще и перелом руки. Вот они, кстати. Все трое лежат на дне кювета почти трехметровой глубины. Еще в двух метрах течет речка Харерут. Пятиметровой ширины с глубиной по пояс. Далее тянутся поля метров триста. Еще дальше зеленка из персиковых садов, и снова в небо уходят высокие скалистые горы. Раздраженно сплюнув, Ибо автоматом в его руках оказался только что поступивший на вооружение ублюдок, то есть АКС-74У, Сиреч укороченный со складным прикладом для оснащения водителя-механиков, пилотов и парашютистов. Но все лучше, чем воевать с ПМ, как он это делал в своем первом бою, согласно резко обострившейся памяти. Сейчас даже стыдно вспомнить, как он тогда суматошно бегал с этим Макаром, отдавал какие-то глупые панические приказы. Хорошо хоть хватило ума в атаку не пойти в полный рост, начав карабкаться наверх, и стрелял из него куда-то в сторону противника, засевшего высоко в горах. Смешно, наверное, выглядело. Не для своих бойцов. Так духи наверняка потом, сидя у костра, до слез угорали, вспоминая этого суетливого шурави. Его тогда лишь каким-то чудом не подстрелили, но, наверное, слишком быстро бегал от одной коробочки к другой. А ведь он, как офицер для духов, самая желанная добыча. Опять же, отличить от простых матросов легко. Облачен в офицерский полевой китель, пусть и пехотный, хотя они действительно пехота, только морская. То есть портупея, погона, сам с усами, что тоже показывает статус, ибо рядовой состав ходит с чистыми лицами. Но повезло. Да и с оружием у врага пока не очень. В основном английские винтовки типа мосинки, прозванные бурами или болтовками. А автоматы еще редкость. В лучшем случае один на десять человек, ведь на дворе лишь начало марта 1980 года. И духов американцы с китайцами и иранцами пока не успели вооружить до зубов. Но сейчас им будет не до смеха, со злостью подумал лейтенант и выглянул из-за среза брони. Открыл стрельбу короткими очередями на два-три патрона, по то тут, то там, выглядывающим из-за камней челмам. В этот раз испытывать судьбу и бегать под огнем противника он не собирался. Тем более, что смысла особого нет. Что до его принадлежности к черным беретам, то в Афганистан спешно собрали и отправили сводный усиленный десантно-штурмовой батальон из четырех рот по из с каждого флота – Балтийского, Черноморского, Каспийского и Тихоокеанского, подчинив командованию 5-й мотострелковой дивизии. При этом их по каким-то причинам лишили родной черной формы. Все, что выдавало в них морпехов – это сапоги, пряжки с якорями и тельняшки. Ну и на броне изображение якоря. Забросили их в провинцию Герат, в городу Газара, что в 40 километрах южнее одноименной столицы провинции. Удивляться тому, что морпехов отправили так далеко от моря, не стоит. Флотские тоже торопились обкатать свои десантные подразделения в реальных условиях. Ну и в целом ВМФ, наверное, какие-то межведомственные профиты и преференции получить с этого участия хотел. Дескать, мы не только проедаем народное добро, но и воюем. Так что дайте еще больше денежек. В общем, обычная история по распределению военного бюджета, где все пытались урвать для себя как можно больше, и тут все средства были хороши. Но поскольку война явно затянулась и стало ясно, что продлится она еще долго, то в 1984 году на основе этого сводного батальона развернули полноценный полк, все так же стыдливо обозвав мотострелковым за номером 12, хотя туда по-прежнему набирали морских пехотинцев. После окончания войны его расформировали. Бабах! Кумулятивная граната угодила в машины отсек БРДМ. Взрывной волной выбило технические люки, и из них вырвался сноп огня, после чего начался пожар. Вспыхнуло топливо. Этого точно не было, машинально отмечал отличие Анатолий. Гранатометчик в прошлый раз стрелял по БТРу, но промазал. Ему тогда прицел кто-то сбил. А сейчас попал. «Товарищ лейтенант, что нам делать?» срывающимся от страха голосом, вопрошал младший сержант. Бойцов можно понять. Первый бой. Стресс. Это через полгода-год они станут настоящими псами войны. Перестанут теряться под обстрелами. А сейчас так, щенки. Хорошо еще, что не ссутся. «Ничего! То есть скупо отстреливаемся, и как у противника закончатся боеприпасы, они сами уйдут!» Прокричал в ответ киборгин. Лейтенант окинул быстрым взором их небольшую колонну, Из помимо БРДМ еще двух БТР-60 и топливозаправщик Урал для всего этого добра. Цистерна уже горела. Оставалось радоваться, что у противника не имелось пулемета ДШК, а то бы быстро сделали из бронетранспортеров дуршлаги. Заставшей броней засели бойцы и отстреливались. Первый шок у бойцов прошел и сейчас они расходовали патроны более экономно, хоть и стреляли фактически вслепую. Сами два БТР-60 Также выплевывали короткие очереди, но без толку. Угла возвышения пулеметом критически не хватало, чтобы достать противника, засевшего на самой верхатуре, Так что их огонь можно расценивать как отсекающий, на случай, если противник решится на атаку, чтобы довести дело до рукопашной. А то мало ли сколько этих бабаев среди камней укрылось. Может толпа с пару сотен человек, то что им один взвод, порежут как барашков, и такое случалось. Отстреливались гранатометчики, шмаляя по большому счету. также наугад. И в горах бухали взрывы, что провоцировали небольшие камнепады. Радист пытался докричаться до базы, но тоже бесполезно. Далеко и горы кругом. Хотя... Сиди здесь, прикрой меня! Младший сержант, судорожно кивнув, высадил куда-то вверх неприцельную длинную очередь. А Анатолий Кибаргин рванул к ближайшему БТРу, что, собственно, находился всего в пяти метрах от бардака. Сдал назад после тарана. По броне бронетранспортера щелкнула, у в рикошет, винтовочная пуля. Стоило только лейтенанту упасть на землю рядом с колесом. «Бойцы, контролируйте гранатометчиков! И давайте все под дорогу! А то сейчас начнется движение, и вас раздавят, как гусениц!» В следующий момент Анатолий юркнул в десантный отсек БТРа. Механик-водитель занимался тем, что дрожащими руками снаряжал только что использованные пулеметные ленты. «Кошкин! Товарищ лейтенант!» «Давай назад, за руль! Разверни машину и скатись задом в кювет! Только не до конца! Останься на склоне! Противник сразу же станет досягаем для пулемета!» «Понял!» – просиял водила. «Сейчас мы врежем, ублюдкам!» Киборгин выскочил из первого БТРа и метнулся ко второй коробочке, дав аналогичное распоряжение. Боевые машины, рыкнув движками, съехали вниз, и тут-то духом стало не до веселья когда по ним задолбило два КПВТ калибром 14,5 мм. Аж натуральный камнепад начался. Простое решение, но в прошлый раз ни ему, ни кому-то другому оно в голову не пришло. Стресс первого боя. И осталось ждать, пока у духов закончатся патроны, и они просто уйдут, посмеиваясь, да поплевывая сверху на неверных. Сейчас же душманам пришлось быстро сматываться. И на этот раз у них, судя по всему, не обошлось без потерь. Кого-то тащили. В какой-то момент наступила тишина, звенящая. Все бойцы продолжали лежать на своих местах без движения, не веря, что все закончилось и с напряжением вглядывались в скалы наверху в попытке засечь противника. Бронежилетов, кстати, ни на ком не оказалось, что в первые мгновения вызвало у Киборгина диссонанс, ибо давно уже солдат без бронежилета нонсенс. Но потом вспомнилось, что на начальном этапе войны их практически не использовали ввиду отсутствия. Так-то первую опытную партию титанов в несколько тысяч штук закинули куда-то в Афганистан, и эти броники благополучно пролежали целый год на складе, бесполезно пылясь. И лишь когда по прошествии года число погибших приблизилось к полутора тысячам, и по стране поползли первые нехорошие слухи и ропот, власть забеспокоилась, зашевелилась, последовал живительный пинок из Москвы, и командование сороковой армии начало пинать командование дивизий, полков и батальонов чтобы солдаты, активно принимающие участие в боевых действиях, наконец начали использовать бронежилеты. Сам бронежилет под маркировкой Ж-81-6Б2 также официально спешно приняли на вооружение в 1981 году. Начал поступать войска в товарных количествах. Правда, их все равно в первое время использовали не слишком охотно. Тяжелые же. 12 кило. Хотя были и облегченные варианты, Ну и защищенность у них, соответственно, хуже. Ну а что страдать? Никто по большей части не ожидал длительной войны. Население тоже вроде не зверствует. Встречали в первое время советских солдат и впрямь радушно. Особенно на севере, в местах проживания тех же узбеков, киргизов, таджиков, да и прочих меньшинств вроде хазарейцев или там аймаков, неплохо относились. Только часовые страдали, таская на себе 12 килограмм фактически бесполезного груза. Доводители. Да водители. Но они чаще на дверцу их вешали. Ибо эти дюралевые вязанки теми же бурами пробивались насквозь. Автоматные пули калибра 7,62 они тоже не держали, если только на излете. Все, от чего они могли защитить, так это от осколков. Каски на головах, у считанных единиц. Тоже бесполезный и неудобный груз. На таких дистанциях боя она не спасет ни от чего, разве что по касательной прилетит, или осколок на излете. А вот неудобства много. То и дело, сползая на глаза и закрывая обзор. Потому к концу боя их скинули на землю все, кто успел их надеть. Враг отступил. Но и задерживаться, оставляя поле боя за собой, тоже не стоило. Другое дело, чтобы ТР скатиться-то скатились, а вот подняться по крутому склону назад на дорогу мощности их двигателей не хватило. Так что сначала пришлось выталкивать одну машину, подталкивая ее корму второй а потом цеплять вторую тросом и втягивать ее наверх уже буксиром первой. «А что с бардаком делать, товарищ лейтенант?» – спросил замком взвода старший лейтенант Спицын. «Бросим?» БРДМ выгорело, точнее, моторный отсек. По счастливой случайности огонь не перекинулся в салон, а то фейерверк получился бы еще тот, учитывая патроны и гранаты там валявшиеся. Его вообще-то затушили из огнетушителей. Как только стало ясно, что духи ушли, но это мало что меняло, и восстановлению машина явно не подлежала. По-хорошему, так и надо сделать, сняв пулемет и окончательно ее уничтожив. Но ведь драть же будут без вазелина за утерю боевой машины. Скажут еще, что пропили. Это они могут, нервно хохотнул замок. Итак, топливозаправщик утерян, но то просто грузовик. А это какая-никакая, а все же боевая машина. Так что цепляем на буксир. Только колеса дополнительные выдвинуть, а то передние в разметало. Что до их маленькой колонны, двигавшейся без прикрытия как с воздуха, так и более мощных коробок в виде САУ или танка, тоже обычное дело в первой неделе пребывания советских войск в Афганистане. То она возвращалась в батальон из соседнего уезда, в котором с помощью советских войск устанавливали народно-демократическую власть. Обычная практика первых месяцев пребывания ОКСВ в ДРА. В столицу уезда или Волости, в зависимости от ее размера, входит рота или взвод советских войск при поддержке батальона или роты афганской армии и царандоя, афганской милиции или внутренних войск. Устанавливается народная власть. Советские войска стоят неделю, контролируя обстановку, и если все тихо, уезжают. Еще через неделю административный центр уезда или Волости покидают афганские силы. А на следующий день, если не в тот же самый, в большинстве случаев сваливают от народу подальше и народная власть. А могли и порешить. Редко, когда власть закреплялась на местах. В их случае все случилось именно так. То есть пришедшие на штыках чиновники сбежали в тот же день, как ушли войска. Бесполезная и опасная поездка оказалась. Примечание. У БРДМ есть дополнительные выдвижные четыре колеса.